Глава двадцать пятая. Было темно и душно в копне. К тому же не следовало слишком бурными движениями выдавать свое присутствие. Я ведь не знал, как мое убежище смотрится со стороны. Я вот думаю, что спрятался. А снаружи пол копны упало, и я, как три тополя на плющихе, торчу на виду у спасателей. Мне захотелось выглянуть, посмотреть, что там происходит, но я сдержался. Лучше покушаю. Осторожно подсветив себе телефоном, я раскрыл мотыгину сумку. Здесь была еда. Нескромный кусок буженины, причем натуральный, выдавал коромысло с головой, как хорошую хозяйку. Буженина, еще теплая, была тщательно завернута в фольгу. В отдельном пакетике лежали несколько кусков приличного ржаного хлеба. Я поднес его к носу, но в изобилии запахов трав было не разобрать. На дрожжах он... Или на натуральной закваске. От такой бабы можно ожидать и чего-то получше, чем магазинная трава. К хлебу в сумке прилагался лучок, помидоры, огурчики, немного соли. Это она зря. Соль – белая смерть. А в этой бутыли наверняка компот. Не иначе. Я открутил крышку. Компот. Страшно подумать, что было бы, если бы я не прихватил Мотыгину сумку. Так что лучше не думать. «Разумеется, я думал сейчас на самом деле только о своей жене. Был бы у меня такой сверхсекретный кот, чтобы с неба спустился модуль прямо на лужайку возле моего шикарного дома и передал моей жене меня, целого и невредимого, умного и богатого, чистого перед людьми и Богом, как младенец». Аккуратно расположив на коленях съестное, я принялся за трапезу. Сверху норовили выпасть из копны длинные соломины, Я пытался держать искусственный потолок головой и веселился. Беглец с примесью туриста. Вот кто я сейчас. Кроме того, я уникальный кадр из того мира. Фальшивый ходок, зачем-то продезинфицированный наглым Пура. А когда-то я был чиновником, папочником, шефом большого каталога и так далее. Впрочем, я только что человека спас. Буду это тоже про себя думать, потому что приятно. Буженина была хороша, нежная, растворяющаяся во рту, окутавшая все мое убежище ароматом чеснока. Она успокоила душу и принесла мир в желудок. Право, я ощутил всего себя исключительно желудком, и это было замечательное ощущение. В нем было все, от маминой кухни до парижского ресторана, от армейского сухпая до изысканных креветок по-македонски». Даже аромат свежего сена там был, как привет из настоящего момента. Помидорчики оказались тоже к месту. Круто посоленные, они подошли бы женине, как родненькие. Не знаю, что там с точки зрения диетологии, а с точки зрения кайфа это было то, что надо. Потом я испил компоту, отяжелел и заснул. А когда проснулся, снаружи был уже глубокий вечер, Готовый стать ночью с минуты на минуту. Газили на дороге не было. Зато в уютном тормозке от моего былого кормильца оставалось еще на приличный ужин. Я сел у копны и поел еще раз. Так и живем. Поедим, поспим, побегаем, вновь поедим. Появились первые звезды. Еще немного, и они с сестрами, яркими искрами рассыпятся по небу, встречая летнюю ночь, «Хорошо, что сейчас лето. Можно жить в стоге сена, питаться ворованным харчем и предаваться мечтам. Я решил помечтать о Линдере. Допустим, на него охотятся ГРУ, Пура, лобоморфы оптом и я. Лобоморфов отбросим. Это я так. Не избавился еще от впечатлений пережитого дня. ГРУ и Пура меня не так же волнуют. Первых я мочу бутылками, как маленьких» а вторых сдаю бухим браконьером. значит, остаюсь только я. Только я и те, о ком я еще, вполне возможно, не знаю. Да, скорее всего, есть те, кто еще на него охотится, это как пить дать. Значит, я должен успеть первым. На этой мысли я допил компот, поднялся и вышел в поле. Вокруг была тишина. Поодаль светилась деревня, а за ней нависала над миром горушка, невысокая, но привлекательная. Спать мне уже не хотелось, так что я взял, да и пошел на деревню искать приключений. Мне было легко внутри, я совсем не казался себе бедолагай, лишенным нормальной жизни и выброшенным за борт. Странное дело, с каждым прожитым часом все больше казалось, что вот это и есть настоящая жизнь» а не то мутная конторская варева, державшая меня внутри должностных обязанностей. Что-то, связанное с семьей, еще дрожало внутри тихим светом, но особой тревоги не вызывало. У всех моих индивидуальные соцдоговоры, они обеспечены и без меня. За годы государевой службы я стал таким государственником, что все мысли мои о семье вертелись вокруг «ничего с ними не будет». У нас же гуманное справедливое государство. Конечно, не будет. У нас же гуманное справедливое государство. О Линдере больше не мечталось. Из глубин души, я надеюсь, из светлых, всплывали тщательно подавленные картинки, словно сверху лежал камень, которым бабушка огурцы придавливала, когда солила, а потом камень убирали, и там огурцы в воде плавают. Огурцы были кислые, мрачноватые какие-то огурцы. Другое смущало. Почему меня до сих пор не поймали? Или неуловимый Джо никому не нужен, или он и в самом деле неуловимый. Я знал, как работает государственная машина. Неплохо она работает, когда ей нужно. Меня могут использовать как живца, но, опять-таки, им что, без меня не справится? Это плохой огурец, невкусный. Зря всплыл. Соскучился я по детям? Нет, полагаю. Эта подпрограмма во мне еще не включалась. Я пока занят самосохранением. Каждому времени свое переживание. Лишние переживания мне сейчас не нужны. Тоже плохой огурец попался. Про лишние переживания. Зря всплыл. Бабушка, где твой камень? Шел я по деревне минут сорок, в темноте расстояние обманчивы влекла меня деревня, как Москва человека из региона. Когда меня что-то влечет, тому есть несколько причин. Например, бывает, не получается уследить за вниманием, и оно проваливается в предмет, тонет, теряя всякую управляемость, и я окунаюсь в туман неосознанности, как в чтение новостей. При помощи внешнего события или усилия воли удается вынырнуть на поверхность сознания, ощутить себя собой, и пообещать себе впредь не терять осознанность. Ага, сейчас. Бывает еще, что Вселенная предлагает наилучший вариант, против которого нет смысла идти, потому что он, видимо, и разумно укладывается в цепочку развития событий. Результат желаем и предсказуем. И, что тоже важно, становится понятно, что это самый малозатратный способ достичь желаемого. Добавлю, что само желаемое – Тоже предлагается Вселенной, и ты понимаешь, что это и есть настоящая цель, а не якобы твоя. А еще бывает зов души. Это не погружение в неосознанное влечение, не игра Вселенной, это куда круче. Именно под влиянием зова души люди совершают героические поступки и глупости. Ах да, есть еще чувство вины у некоторых, которое подвигает их к совершению того, за что потом будешь наказан. Но это не ко мне, я из этого почти вырос. Зачем я сейчас поперся к людям? А шут его знает. Развлекая себя подобными рассуждениями, я подошел к дикой деревне. Дикая деревня это и не коммунно, и не сектопоселение, и не сельхоз это дикая деревня. Их у нас не то чтобы мало, но скорее слишком много. Власти терпят, как терпят любые ростки нового что явный плюс наших властей в последнее время. Дикие никого не трогают, государству лояльны, уровень преступности и заболеваемости у них ниже нормы. Стало быть, лишней полиции держать не надо, медпункты открывать не надо. Коридоры снижения медмодулей можно прокладывать поодаль от таких мест. Опять же, подобные поселочки можно представить как торжество демократии и равенства, мол, Пусть живут люди, как хотят. Мне, чиновнику высшего класса, известна и другая статистика. Бывает? Ох, бывает. Когда дикую деревню сносят под корень. Вот и эту снесут, если обнаружится, что лобоморфы здесь в части. Или не снесут, оставят под наблюдением. Мне все равно. Я подходил к деревне полевой тропой, со стороны природы. Этой тропой они скотину водят пастись или сами шастают в ближайший лесок по ягоды. Показался нелепый чистокол, сооруженный из тонких стволов. Такие чаще встречаются в этнокоммунных, помешанных на зеленом образе жизни и придуманных, высосанных из пальца, обычаях предков. Всякого рода зовороды, да родозовы, любят такой непрактичный чистокол, в данном случае снабженный прорехой, чтобы тропе не мешать. Когда-то была здесь калитка, представленная на собрании деревенских, как забота о них. Но после собрания первый же пьяный мотыга, повиснув на калитке, отломил ее к чертовой бабушке. А восстановить врата энтузиаста не нашлось. Так и есть. Вот ржавые петли. А с другой стороны крючок. Саму же калитку давно черти съели проходящие. Ну, раз вы не против, чтобы я к вам пришел, я и пришел. Деревня была невелика, дворов тридцать. Они все расположились у подножия холма, защищаясь от господствующих ветров. Колм, поросший негустым леском, смотрелся великаном по сравнению с домиками, хотя сам по себе был невысок. Дома были просты, не бетон с плоскими крышами, отнюдь. Двускатные деревяхи, у кого сруб, а у кого я его слепила из того, что было». Небольшие дворики и где-то поодаль общие сады. Обычно так у них принято. Тоже эко, только без идеологии. Бывает и церквушонок на окраине Притулица. Но тут что-то не было такового. Мне следовало скорее определиться с маршрутом, потому что темнота окутывала мир скорее, чем я к ней привыкал. Я остановился у крайнего дома, не выходя на кривую улочку, текущую вдоль жилищ. И сразу же мое внимание привлекла одна машинка, стоящая у третьего от меня дома. В полутьме я различил ту самую газель, которую я с потрохами в виде незадачливого мотыги сдал нынче экстренным службам. Это была точно она, я не мог ошибиться. Вот так. Неосознанная тяга к людскому теплу привела меня к продолжению приключения. Понимая, что все это может выйти мне изрядно боком, я пошел к машине. Было прохладно. Я устал и не знал, где сыну человеческому преклонить свою голову в эту ночь. С такими мыслями замерзающий бомж разбивает витрину, лишь бы в теплой камере отогреться, почувствовать себя человеком, хоть и опустившимся. «Стоп», — сказал я, — «ты не бомж, ты герой, действуй». Да, это была та самая «Газель». И потому, что она стояла не во дворе, хотя были тут и ворота, и площадка перед домом, внутри двора, и, похожий гараж, я догадался, что машину сюда пригнал не мотыга. «Газель» была как бы брошена, не припаркована, а оставлена на улице кое-как. Это все представлялось мне весьма логичным. Хозяина взяли и сейчас потрошат в институте, освобождая от нелегала. Потом мотыга поваляется пару недель, даже отъестся на казенных харчах и вернется к своей преданной скво, почти как герой, но с виноватым лицом. Еще бы, как его не вернуть в дом, он же кормилец? Итак, положим, никакого мужа здесь нет. А вот калитка была, я ее отворил. Отважно зашел внутрь домовладения и пошагал дальше. Деревня как вымерла — Свет горел не во всех домах. Никто не шлялся по улице и даже не разговаривал громко. «Еще бы! Когда на вас налетает десант федералов от медицины, вы потом неделю по шхерам ныкаетесь, трясетесь». В этом домике свет тоже горел. «Уж не знаю, испугаются сейчас или нет. Это не только от меня зависит». Надев на себя интеллигентное выражение лица, я подошел к простому крыльцу не всякими там резными наличниками, столбцами и прочими признаками избытка свободного времени у владельца, и легонько постучал в дверь. «Я еще не знал, что скажу. Знал только, что поступаю правильно в потоке событий, предназначенных мирозданием исключительно для меня».